Интерлюдия Анна Казинцева внимательно изучала бухгалтерские книги и вполголоса ругалась на имперский бардак, густо замешанный на бюрократии и махинациях. Не так уж и много отличий от земли, особенно если речь идет о полулегальном бизнесе, а деятельность «Дома ночи» была именно таковой. От одного только воспоминания о старом названии моментально накатило дикое раздражение. Другой мир, конечно, но это же надо было такую безвкусицу выбрать. Дом ночи, да уж. Хозяйке при таком раскладе, иначе как мадам Жужу, зваться было просто неприлично. Но нет, название это первое, что Анна поменяла. «Инфинити», но ее вкус звучало куда как красивее и значительно менее уныло, чем предыдущее. Девушка отложила грозбух в сторону, помассировала виски. Если долго разбирать ново-латынь, начинала натурально болеть голова с непривычки. Можно было поступить как предыдущая хозяйка, Офелия, в миру София Хас, и поручить вести дела какому-нибудь специально обученному человеку, то есть поступить глупо. Учет тут ерундовый, даже знаний колледжа вполне хватало, чтобы разобраться. А что было непонятно, то разбиралась после небольшого мозгового штурма. Доверять финансы какому-нибудь проходимцу? Ну уж дудки. Глуповатой куклой Анна только прикидывалась, и пусть академических знаний ей не доставала, но как устроиться в жизни она знала отлично. Возможно, как раз поэтому не пропала даже и в другом мире, за несколько месяцев взлетев от рабыни в местном борделе, пусть и живущей получше большинства, но все-таки рабыни, Да владелицы этого самого борделя. Хотя, конечно, без помощи соотечественников это было бы куда как сложнее. «Нам нужна Анна Казинцева, также известная как Амели». На влатынь двоих прибывших была совершенно ужасной, но вполне отчетливой. «Амели!» — протянула открывшая дверь посетителям Нонна. «Тут к тебе люди в зеленом пришли. Опять!» Анна выругалась. Но молча и не сгоняя с лица вежливой улыбки, потому как в это время пыталась заговорить зубы офицеру городской стражи. Увы, но дом ночи явно стоял местной полиции поперек горла, и не трогали его раньше только благодаря чьему-то покровительству. Которое исчезло, видимо, вместе с тем самым покровителем после неудачной попытки пограбить другой мир. Офелию увела стража уже на второй день после ночной битвы, и больше о ней слышно не было. Охрана разбежалась следом, не дожидаясь, пока за ними кто-нибудь придет. Остались только перепуганные девушки, которым, в принципе, было особо некуда идти, и которым мог нагрянуть кто угодно, и вряд ли с добрыми намерениями. Пока что спокойствие держалось исключительно на патрулях новой власти и комендантском часе, но это вряд ли продлилось бы долго. Никого более хваткого не нашлось, так что Анна взяла все в свои руки, ненавязчиво возглавив всю эту кодлу перепуганных куриц и попытавшись как-то выжить. За прошедшую неделю она уже не раз успела обругать себя за то, что решила тогда не уходить с военными, а остаться, решив погнаться за журавлем в небе. Увы, тот журавль, называющий себя бароном, оказался откровенным дятлом и свалил куда подальше. все-таки обратиться к военным. Но это не сулило ничего особо хорошего и выгодного, а Анна все еще надеялась ухватить удачу за хвост. А где, как ни в другом мире, это делать, раз уж на земле не получилось? Люди в зеленом. Стражник Григорий бросил взгляд на вошедшую пару федералов и странно усмехнулся. Я тогда, пожалуй, чуть позже еще загляну, если еще будет куда заглядывать. Мое почтение, мили. «Но, ваша милость, до встречи, а, быть может, прощайте». Стражник на выходе обменялся кивками с военными, которые уже углядели Анну и зашагали в ее сторону. Девушка нервно сглотнула. Ничего хорошего она почему-то не ожидала, хотя бы потому, что эта пара федералов выглядела откровенно недобро. Уже хотя бы в силу странной одинаковости в их жестах и выражении выражениях лиц при минимальном внешнем сходстве. Это явно были непростые вояки, которые принципиально не отличались от любых других мужиков. А тонкие папки в руках настораживали сильнее автоматов. Если они ходят с бумажками вместо оружия, то эти двое либо придурки, либо и правда уверены в себе настолько, что могут разгуливать по чужому миру, как по своей вотчине. Казинцева Анна Витальевна. «Да, это я». «Старайся казаться как можно более безобидной, читай глупой, как мочалка». И дружелюбный, ответила Анна, поднимаясь с дивана и обворожительно улыбаясь. «Что такое?» «Капитан Климен, капитан Силаев, Федеральная служба безопасности». «Мы можем поговорить где-нибудь наедине?» «Да, конечно же, можем». Прошли в бывшие личные покои Офелии, которые оккупировала Анна. «Может, вина?» — спросила девушка. «Я бы предложила чай или кофе, но у них тут такое не пьют». «Анна Витальевна, у нас не так много времени, поэтому давайте перейдем сразу к делу». Один из ФСБшников достал из папки несколько листов. «Ознакомьтесь». «А это что?» Вполне искренне удивилась Казинцева. «Официальный отказ от эвакуации и согласие на сотрудничество». «Сотрудничество?» «Анна Витальевна». «Вы же куда умнее, чем пытаетесь выглядеть», — поморщился второй ФСБшник. «Давайте не ломать комедию». «Что ж, хорошо». Девушка по-хозяйски расположилась в кресле главы сего славного заведения и быстро пробежала глазами по документам. «Значит, теперь я работаю на вас. Сотрудничайте. Вы сотрудничаете с нами. Это так называется». «Я могу отказаться», — иронично поинтересовалась Анна. «А вы как думаете?» В голосе контрразведчика тоже мелькнула ирония. «Ясно». «И что от меня требуется?» «Ровно то же, что и сейчас». Слегка пожал плечами второй ФСБшник. «Распоряжайтесь данным заведением, принимайте клиентов, зарабатывайте деньги». «А вы-то мне тогда, я извиняюсь, зачем?» «Я и сама прекрасна, Анна Витальевна». Слегка поморщился контрразведчик. «Давайте не будем». Мы прекрасно осведомлены о том, что и вы, и это заведение сейчас на птичьих правах. Как только будет снят режим военного положения, в городе начнется передел собственности. И без должной защиты ваша участь будет явно не слишком завидна, учитывая царящие здесь порядки и наличие работорговли. Напоминаю, что ваша официальная хозяйка не подписывала вам вольную, а после окончания судебного процесса все ее имущество, и вы в том числе, «Пойдете с молотка». «Я вообще-то гражданка России». «О, вспомнили наконец-то», — бесстрастно заметил Силаев. «Я гражданка России, и вы обязаны...» «Обязаны что?» «Проверить факт сотрудничества с Новым Римом в период вооруженного межгосударственного конфликта?» «Статья 275. Измена Родине. От 12 до 20». По соглашению с имперскими властями наказание может быть отбыто по месту текущего нахождения. «Все-все, я поняла», — поморщилась девушка. «Вот и замечательно», — произнес Силаев. «Хорошо, что мы друг друга поняли. Вернемся к нашему предложению». «А вы, значит, предлагаете...» «Именно. Защиту. Крышу», — усмехнулась Анна. «Защиту», — поправил ее ФСБшник. «Официально вы вообще перейдете под юрисдикцию гильдии Фортос. Мы ходатайствуем о снятии вашего рабского статуса, предоставлении равного с гражданами империи статуса, оказываем содействие, финансовое, силовое, дипломатическое». «А взамен мне нужно стучать». «Выбирайте выражение, Анна Витальевна», — поморщился Силаев. «Вы не плотник, а на дворе не 37-й, и потому вам нужно не стучать, а собирать информацию». «Я могу подумать?» После короткого молчания спросила Анна. «Нечего тут думать», — отрезал контрразведчик. «Либо да, либо нет. Не согласитесь вы, найдем другого человека». «Ваша мать!» — ругнулась Анна. «Ладно, я согласна». С тех пор прошел не один месяц, и о своем решении девушка не жалела. Работа и правда оказалась непыльной, тем более что сама она больше с клиентами не общалась. Выдрессированные и натасканные местные девицы исправно выуживали всякие слухи и крупицы информации, которая могла заинтересовать ГБшную защиту, а Анне оставалось только считать прибыль, улыбаться и вести разговоры с важными гостями. Заведение не сказать, чтобы процветало, но и в убыток не работало, даже несмотря на полувоенное положение в округе. Однако или он нынче пребывал в глубоком и безопасном тылу, в городе появились дворяне из сохранивших лояльность принцессе Афине или вернувшиеся к таковой после оздоровительного пинка. Анна и правда получила официальную вольную, все движимое и недвижимое имущество предыдущей владелицы Лупанария, имперское гражданство, а главное, едва ли не абсолютную защиту. С одной стороны, ее теперь прикрывала гильдия Фортус, на которую она официально работала, числись управляющей. С другой, негласное покровительство РФ мигом отвадило любые загребущие ручки, тянущиеся к аппетитному куску. Городская стража, еще вчера смотревшая на нее, как на пустое место, нынче звала Сирой и говорила исключительно уважительным тоном. Анна в долгу не оставалась, и с местными правоохранительными органами тоже вела себя уважительно и законопослушно. Быть вежливым может быть довольно выгодно, при этом вежливость не стоит денег. Выводы из ошибок предыдущей владелицы она сделала. Офелия умудрилась разом влезть в сильную зависимость от местного криминала, крепко насолить стражи и не имела запасного плана на случай исчезновения своих высоких покровителей. Так себе стратегия. Анна же старалась лавировать и ни с кем не ссориться, аккуратно прикормив и крупную местную банду, и городскую стражу. Но не путем подкладывания своих девочек такую репутацию Анна зарабатывать не собиралась. Зато создавала себе репутацию той, которая умеет доставать редкие и ценные вещи. При регулярных контактах с федералами это было не так сложно. К тому же девушка отнюдь не планировала до конца жизни заведовать борделем где-то на краю местного света. Присоединение к Фортусам открывало новые перспективы. Совершенно легальный, уважаемый и прибыльный бизнес. Гильдия начала потихоньку торговать с Россией, отправляя разные продукты питания, а сама гребла довольно банальную соль, простенькие инструменты, ткани и пряности, но объемы и перспективы пока что представляла все-таки слабо. Однако Анна видела перспективы в тех областях, куда обе стороны пока просто не совались или просто о них не думали. Та же косметика, например. Копеечный оборот в перспективе, копеечная стоимость на земле, но бешеный спрос в этом мире, способный сделать посредника богачом. Тем более, что складывать два и два девушка умела, так что она уже сообразила. Если РФ столь активно начала контактировать с Новым Римом, то закрытие прохода опасаться не стоило. А значит, либо есть железные факты в его стабильности, либо есть возможность открывать проходы где-то еще. В Сибири там или на Урале. Что это означает в перспективе? А означает это потерю фортесами монополии на земные товары. А значит, следовало ковать железо, пока оно было горячо. Но и заодно... присматриваться к Сире Мерцелле. Как получше к ней подкатить с такими намеками и какую выгоду с этого заиметь Анна еще не решила. На жизнь она, конечно, уже не жаловалась. У нее нынче имелась и личная швея, и личная парикмахерша, и пара служанок, не слишком симпатичных, зато работящих и хозяйственных. Ну, так не борделем единым, как говорится. К собственному удивлению, А Анне новая работа пришлась вполне по душе, и отнюдь не в силу какой-то там эфемерной романтики. Просто реальная шпионская деятельность оказалась куда прозаичнее. Требовалась в первую очередь большая агентурная сеть. Умение прикидываться дурочкой, строить глазки и трепать языком для этого были очень полезны. К тому же тут была такая ситуация, которую нельзя было решить банальными подкупами. Денег все-таки не хватало. Не вообще, а конкретно местных, которые нельзя было отследить и которые не наводили бы на след федералов. Что новоримские монеты защищены какой-то магией, секретом ни для кого не было. А простейших детекторов фальшивок, обычно выглядящих как простенькие пресс-папье из Малахита, было навалом. Так что местную валюту приходилось добывать иными способами. Поначалу. потому как вскоре нашлась на удивление простая и едва ли не издевательская замена денег. Когда Анне в очередной раз передали некоторое количество товаров для оперативных нужд, она поначалу заподозрила дурную шутку, ибо вместо денег ей выдали «пакет с пакетами». но ну, если точнее, то «пакет с пакетиками приправ из лапши быстрого приготовления». Как оказалось... В ходе стихийных бартерных сделок между новоримлянами и россиянами имперцы весьма высоко оценили порционные дозы специй. Небольшой размер, высокий номинал, удивительная по меркам местных точность фасовки и герметичная упаковка, в большинстве случаев уберегающая от подделок. Русские солдаты тоже находили такую валюту весьма удобной. Официальные расчеты на базе приходили безналично, рублей на руках было немного, да и имперцы на них смотрели довольно косо, хотя сам принцип бумажных денег им оказался знаком. Ну и пакетик с острой приправой от Даширака это вам не золотой имперский статор весом 8,5 граммов и профилем императора Клавдия на Аверсе, и не 20-граммовый серебряный динарий, являющийся официальной валютой Неорима. За дивную смесь перца красного, перца черного, соли и самого вкусного глутамата натрия даже бдительные особисты Китти же привлечь не могли. Боец всегда мог сослаться на то, что пакетик остался после употребления в полевых условиях неуставного индивидуального рациона питания типа «Бич-пакет» и будет употреблен позже. «Госпожа Амели?» В дверь личного кабинета Анны постучались. «Да, входи». Козинцева отвлеклась от размышлений и вновь помассировала виски. Внутрь осторожно вошла светловолосая девушка, что называется пышных форм, в полупрозрачной накидке. «Что такое, Назия?» «Там э, Нобель, который сегодня вечером к нам зашел, блондинка от чего-то замялась». «Это самое...» «Говори, не бойся», — подбодрила ее Анна. «Но вы же сказали, если я что такое такое эдакое услышу...» Так вот, он выпил изрядно и болтать начал. Девушка зябко поежилась. Всякое. Что именно он начал болтать? Терпеливо продолжила Казинцева. В общем, про хауситов он болтал. Выпалила на зия. И все. Слегка разочарованно протянула Анна. «Вы, госпожа, не с севера просто», — покачала головой на зия. «А у нас детьми хаоса даже детей не пугают, а то дитё и заикой может остаться». «Убийцы это, госпожа, страшные и жестокие». «Хм. Ну, допустим. А что еще он болтал?» «Да там не разобрать было. Напился он сильно. Но он на Уорге болтал, на Сером наречии. «У нас же были северяне. Что тут удивительного?» «Так он же и на Уореша не похож, и Ромеем назвался. А Серое Наречие — это ж с Дальнего Севера, даже я его плохо разбираю». «Так». Протянула Казинцева. Информация не бог весть какая, но ГБшников могла и заинтересовать. Все интереснее, чем перечислять, кто из местных шишек заходит. Нобель того хорошо запомнила? Опиши. Лет сорока с чем-то серые глаза, прямой нос послушно начала перечислять Назия. Одно из первых, что потребовала от девушек Анна, подмечать мелочи и уметь писать словами кого и что угодно. Оказалось, что и от просмотренных когда-то фильмов про шпионов бывает толк. «Ожог на... да, на левой щеке». Казинцева все старательно записала. Выдвинула ящик письменного стола, достала пару монет и протянула на ЗИИ. Не за работу, а за старание и добросовестность. Могла же и просто промолчать. «Молодец. Можешь завтра взять выходное и что-нибудь прикупить себе. А пока ступай и отдыхай». «Спасибо, госпожа». Девушка почтительно поклонилась и вышла из кабинета. Анна еще раз пробежала глазами короткий отчет, задумчиво побарабанила на маникюренными ногтями по столешнице и решила, что на будущее стоит поговорить с защитой об установке хоть каких-нибудь видеокамер. Писать словесные портреты ей совсем не нравилось.